Глава 51. Тарас. Блядь, нужно сесть ровнее, было бы неплохо прибрать на рабочем столе бардак. У меня всегда немного хаос. А Айка аккуратистка. Мы такие разные, но мы были вместе, были. Её порядок ласково льнул к моему хаосу. Я в ней купался в её любви и заботе. Я безумно хочу, чтобы она, как раньше, просто была рядом, как в один из поздних вечеров, напомнила мне, что пора идти спать, пожурила, погладила по голове. Наше общение на грани откровенные разговоры обо всём и шутки, понятные только нам двоим. Как мне всего этого хочется, люто. До меня только сейчас доходит, что я реально её очень сильно, как никого другого, как никогда больше люблю и не могу иначе. Она и есть мой горизонт, который всегда немного дальше, чем мои возможности. Добрый день, Тарас Алексеевич. Вы подумали, жадно смотрю на Аю, тупо пялись, пытаясь сразу же запечатлеть ее всю, вобрать в себя по крошечному пикселю. Ая листает заметки задумчиво смотрит на набросок, поправляя в нем что-то острым карандашом. Потом Ая с досадой откладывает его и выбирает другой из стакана, потому что новый карандаш острее. Я знаю эту ее привычку, сердце щемит, я едва не пускаю слезу, до да чего же это мило. Тарас Алексеевич еще раз зовет меня по имени. Я хватаю кружку с давно остывшим кофе. Он покрылся мерзкой пленкой, но мне плевать. Просто нужно горло смочить. И я вас слушаю, а я Егоровна, хорошо, складывает руки под подбородком. И к чему вы пришли? Мне пришло к тому, что без тебя сдохну, хочется мне закричать. Но приходится выбирать слова, напоминая о себе о необходимости говорить на рабочие темы. Вы выбрали ценовой диапазон или все таки настаиваете на безвозмездной передаче своей программной разработки? Задаёт вопросы, а я я отону, а она будто помогает мне выплыть, подавая спасительный жилет. Вот, надо хвататься, плыви, и я выплываю. Да. Держимся курса. Мы просто партнеры, да? Хотя бы так, а дальше кто его знает. Я еще не передавал свои условия вашему сотруднику, но мне в голову пришла идея. Какая? Не могу понять, что в ней изменилось. Айка все та же. Со времени, как мы были вместе, она похудела, скулы заострились. Но она будто светится, такая довольная. Я чувствую ее радость и зависть, вную предположив, что Кононенко может быть тому причиной или любой другой мужчина. Шаги от пропасти. Какая идея пришла вам в голову, Тарас Алексеевич? уточняет Ая. Я я боюсь разлепить губы, чувства меня понесет. Мне нужно несколько секунд, чтобы собраться, чтобы не натворить и не наговорить хуйни. Дико кроит. Ая вздыхает. Послушайте, помогите мне, просит она ей, да не задыхайся от того, как Ая это делает, мгновенно переключаясь на звук ее голоса. «Все, что угодно, ты же, Неосознанно осознанно срываюсь на ты. Не обращайте внимания. Мне очень нужна эта защита, очень. Другие бестолочи и близко не подобрались к тому, что мне нужно. Ая с досады швыряет карандаш на стол. Вы пытались? Я спрашиваю, декарат, что разговариваем? Само собой, выбирались из тех, что сейчас свободны. Все просто щенки с подмоченной репутацией. Один даже в реальном смысле ушел мокрым, улыбается. Что правда? Я успел, успел словить, как она улыбнулась, в груди взрываются сотни миниатюрных солнц. Правда? Я вспылила, бросила в него графином с водой. Он виноват сам, заявляет безапелляционно потому что пытался выставить меня идиоткой и умничал, что невозможно проникнуть под сетку имеющейся защиты. Не могу подавить смех, а умело швыряется предметами. Поэтому помогите мне, помогите договориться с вами о приемлемой цене за ваши услуги, заключает Ая. Чего вы хотите? Мне приходится прикрыть глаза и заставить себя вспомнить парочку сложных шифровок. Нога безумно трясется под столом, как от нервного тика пытаюсь подавить свое я, свои хочу и все фантазии. В рабочем аспекте добавляет тая: "Пожалуйста, это очень облегчило бы мою жизнь и добавило возможностей дальнейшего сотрудничества". Что, правда? облизываю пересохшие губы. Над губой становится горячо, снова давление шалит, от нерва в кровь пошла. Спешно подтираю салфеткой, пока Айка не заметила, но она все замечает, добавив мгновенно: Давайте перенесем встречу, если у вас сложности со здоровьем, как будто даже тревожится. «Все хорошо, это бывает ерунда. Продолжайте, как знаете, Итак, что вы хотите. Вы же сказали, что вам пришла в голову идея, в чем она состоит. Деньги меня не интересуют. Я подумываю о другом. Что-то типа официальной презентации, включение моей компании в список тех, с кем вы тесно сотрудничаете. То есть вы хотели бы включить это в свое портфолио? Подводит итог Ая. Создать соответствующую репутацию и надежного, и крупного разработчика. Она умница, всегда находит те самые слова. Я от нее просто балдею, не могу не восхищаться. Она лучшая. Да. Это серьезная заявка. Я подумаю, обещает она. Не буду соглашаться скоропалительно. Я привыкла работать с надежными людьми, которые не подведут, не используют информацию в своих личных и корыстных целях. Добавляется едва заметной дрожью в голосе. Признаюсь честно, меня всячески отговаривают от сотрудничества с вами, Тарас. Ох уж эти безотчество, я чуть не кончил. Я даже знаю, кто отговаривает. Дальше. Вы же не станете спорить, что я не права. Не стану У меня в некотором смысле репутация тоже подмочена. Да чего скрывать, обосрался так обосрался, замечаю грубо. Я не буду оправдываться сейчас, но я докажу, что это не так. Не так? вздывается Ая. Не совсем так. Прошу. Я знаю свои кисяки, но также знаю, что в работе на меня можно положиться. Поэтому подумайте, Ая. В работе я вас не подведу. В конце концов это будет выгодно для нашего бизнеса, верно? Партнерство будет плотным, длительным. У меня только одна просьба: все общения исключительно через вас. Боюсь, когда дело коснется технических тонкостей, я буду бесполезен. Обо всех необходимых встречах, графике работы я буду договариваться через вас исключительно. Это моя просьба. И вы в свою очередь должны напрямую обращаться ко мне, не через кого-то. Работы предстоит много, и у меня будут свои парни на подхвате, конечно, но все вопросы только ко мне. Если даже не отвечаю, просто дождитесь. Все через меня напрямую. Это важно, подчеркиваю. Хорошо, обещаю, кивает Ая. Если я на это решусь, все будет именно так. Я тоже, клянусь, выпаливаю. Как паливно все таки не удержался. Тогда я возьму два-три дня на раздумья, просит Ая. Свяжусь с вами. Хорошо, хорошо. Бля, я счастлив. Просто тупо счастлив открывшейся возможности. И еще парочка моментов. Мне не хотелось бы, чтобы в самый ответственный момент ведущий специалист вдруг отключился бы или слег неизвестно с чем в больницу. Кровь из носа без видимых на то причин это серьезно? Пожалуйста, обратите внимание. Это очень важно. Будет сделано. Да ехать ей час, согласен бегать по врачам. И еще одно, добавляет Тайка немного другим тоном: Что? Рубашка. Не понял. Ваша рубашка. Что не так с моей рубашкой? Вам не идет мелкий рубчик смотрится отвратительно. Снять? Предлагаю.